Улица Волхонка, дом 6, строение 6. Любимец московской публики Василий Живакини. Неказистый с виду трехэтажный особняк с треугольным фронтоном. И в основе палата Головяных XVIII века. Во что можно поверить с трудом, так как, судя по фасаду, ничего от того давнего столетия не осталось. Слишком много пережил дом. перестроек и приспособлений на свою долгую жизнь. В боковом флигеле владений где располагалась театральная школа, в 1817 году занимался будущий актёр малого театра Живакинь. Этой, по мнению критики, и из ничего делал на сцене нечто, выступая перед зрителями в амплуа комик буф. Василий Игнать Живакинь 1808-1874 годы жизни был сыном осевшего в России итальянца и простой крепостной танцовщицы По окончании Московского театрального училища, где обучался балетному и драматическому искусству и игре на скрипке, в 1825 году по зачислен в труппу Малого театра. Комедийский актёр Живакини был много лет неизменным любимцем московской публики. появляясь не только в комедиях и ладовилях, но и в операх и оперетках. Современники писали о Живакине. Могучий чародей, который своей необыкновенной веселостью и прекрасным талантом, как волшебным же злом, мгновенно превращает утомительную скуку в веселый смех, воскрешает то, в чем нет и признака жизни. Все им прибавленное никогда не кажется лишним, а напротив все находят необходимым. Этих переменной прибавлений он не придумывает и не готовит. А играя вдруг артистическим чутьем, понимает, что эта фраза неловко, и он ее переменит. Что мысль неясно выражена, и он прибавляет в ней несколько слов от себя. И не отсутствием знания текста вызывались его от себятины. Рольнон знал твердо, а желанием жить на каждом спектакле. Когда уж он играл классиков, он за редким исключением не позволял себе менять текста. как это актуально сегодня, примечание автора. При первых звуках его голоса, раздававшегося иногда за кулисами, публик уже приходило в приятное волнение, чувствовал себя хорошо настроенной. Когда же появлялся он, то вместе с ним врывались веселья и смех и наполняли всю сцену, не давая места ничему другому. В нем было и все комично. выражение лица, телодвижения, дикции, он мог обходиться без речей, поведя только глазами или выделав что-нибудь руками и вызвать громкий рвуплесканье. Он привлекал к себе своей необъяснимой весёлостью, своими забавными, мастерски рассказываемыми анекдотами и особенной ему только свойственной фамильярностью. Жеокини смеялся не ролью, а над ролью, выдавая её таким образом головой зрителям. Его смех не испроста, он слишком объективен и недалёк от глумлений. Живаки не играл Мольера, Шекспира, украшений страптивы. Много шума из ничего. Грибоедова, Репетилов и Гоголя, Кочкарёв и Подколёсин. Еストровского. Но не в этих ролях была его главная ценность. Вадевиль, будь то Аз и Эфирт, стряпчи под столом или Лев Гуру Синички, вот его сфера. И не его вина, что этот жанр не мог иметь художественно-литературного значения, равного таланту Живакинь. Когда Живакинь стал преподавателем в театральной школе, он говорил, «Уча, я доказывал, что нет ничего легче, как быть актером или актрисой, что для этого нужно только уметь жить на сцене, так как мы живем в настоящей жизни». Виссарион Белинский писал, «Я раз пять был на Водовиле хороша и дурна». Не откажусь быть еще двадцать раз, и все для господина Живокинь. Когда Живокинь скончался, газеты писали, «Только два имени Мачалов и Живокинь были в России так популярны, так любимы, так достолюбезны. Оба они, при всем различии хамплуа, одинаковые актерской природы. Кто-то другой обладали яркой индивидуальностью, громадным темпераментом, оба раскрывали не образ, а себя через него». Оба заражали зрителей, один своей трагической эмоциональностью, другой комическим одушевлением. Живакинья стала главой театральной династии. Его сын Дмитрий Васильевич, 1826-1890 годы жизни, был артистом малого театра. Его внучки Анна Дмитриевна в замужестве Лобанова, Надежда Дмитриевна в замужестве Марджанова, актрисами провинциальных драматических театров